Новая Россия. Московский протекторат. Москва. 25 число. 6 месяца 22 года. Понедельник. 14.00. Заправка. Отстой фьюерла. Контрольная карта. И мы снова в воздухе. Катя, как заправский паровак, оторвала машину от полосы, вывела её на курс и передала управление настроенному на земле ещё автопилоту. Основной для меня задачей было подобрать подходящий эшелон с попутным ветерком. Ну, очень удобно и всё же попалась нам планета. Для пилотов. Устойчивое воздушное течение, стабильная атмосфера, редкие грозы при практическом отсутствии пляски циклонов, как на Земле. Всегда можно попутный поток найти. Расслабляет это благолепие необычайно. Посему следует быть осторожным и внимательным вдвойне он надлежит почаще на бендюху поглядывать. Не засветится ли на пути нашим случайный грозовой фронт? Метеослужба развита слабо, борта редки. Данные фактически случайны, прогнозы ненадёжны, Балует нас атмосфера. Однако подляны случаются, и посадки вынужденные. За нашими спинами Гринни героически боролся с дремотой, делая вид, что старательно изучает руководство по летней эксплуатации каравана. Гремота, очевидно, постепенно побеждала. И к горизонтали таки победила страдальца. Катя углубилась в русскую классическую литературу и свалила на меня все свои и мои обязанности по пилотированию воздушного судна. Страшная это, оказывается, штука, семейственность в экипаже. Кто тут командир? Кто второй пилот? Подозреваю, не я тут командир, по факту. Второй. Почему не наблюдаем воздушное пространство? «Почему отлыниваем от своих обязанностей? Дремать с книжкой – привилегия командира воздушного судна, никак не второго пилота!» Матвеевна недоумённо взглянула на меня поверх книжки и обиделась. «Уши почитать нельзя. Любимой жене. Троглодит тиранствующий. тиранозавр и эксплуататор беременных женщин. Ты меня на руках носить клялся? А сам за стрелками не можешь последить? Следи давай вот, не отвлекай, а то получишь!» Беременные женщины на грунте должны сидеть и пеленки заготавливать, а не в воздусях летательные аппараты пилотировать, пробурчал я, предусмотрительно опустив кнопку СПУ. Ладно, пока твоя взяла.